Глава 517. Прилив. Время прилива врат демонического духа Восточного моря всё приближалось, и движения облаков внутри моря становились быстрее. Непрекращающийся грохот, доносящийся оттуда, также усиливался, становясь яростней. Наконец грохочущие звуки будто объединились в один сплошной гул, и за горизонтом изнутри моря послушался один бесконечный рёв, который неистекаемым эхом отразился в ушах каждого культиватора. Все облака внутри моря мгновенно стали подобно расплавленной лаве и интенсивно забурлили. Постоянно клокочущее море облаков теперь казалось огромным скоплением призраков, похороненных миллионы лет назад и пытающихся вырваться из своей могилы. Взгляд Ванолиня сконцентрировался. Он внимательно наблюдал за дрейфующим в воздухе морем. Он видел его первый раз, и сейчас оно казалось ему невероятно странным. А вратах демонического духа Восточного моря он знал только то, что Сунь Йонь и другие поведали ему но рассказы о приливе были для него всего лишь словами, он не мог себе этого представить. Чтобы понять, что в этом приливе такого таинственного, я должен внимательно наблюдать за ним. В глазах Ванолиня вспыхнул чистый свет. В этот момент взгляды всех людей были прикованы к бескрайнему морю, взрывной грохот отслушался всё громче, и внезапно из далеких глубин вдруг послушался резкий свист. Свист был очень пронзительный и был похож на чьи то душераздирающий крик. В то же мгновение, как он появился, все облака в море сильно задрожали. И будто под давлением мистической силы начали медленно раскручиваться. Это было ошеломительное вращение. Казалось, будто всё звёздное небо вращается вместе с ними. Те, чья культивация была недостаточна, тотчас почувствовали сильную всасывающую силу и полетели вперёд. И если бы они не были схвачены стоящим рядом с ними людьми, то точно беспомощно улетели бы далеко вперёд. Ван Лейн же в это время был абсолютно спокоен. Поднявшийся вихрь не имел на него никакого влияния. С его непоколебимой волей, как он мог поддаться какому-то жалкому вихрю? Сейчас Ван Лейн перед глазами видел только бушующие облака Восточного моря, а в его ушах ревел пронзительно нарастающий свист, который всё больше резал слух и уже превзошёл по громкости грохот. Наконец, из облаков внутри Восточного моря начала распространяться лазурная цы. Как только она появилась то тут же равномерно разошлась во все стороны, и почти мгновенно перед глазами всех культиваторов возникло бескрайнее море облаков, покрытое лазурной цы. Но тут же лазурная цы начала закипать и сгущаться к центру моря. Со стороны казалось, будто невидимая сила появилась на окраинах моря и потянула дрейфующие облака к его центру. Одно мгновение, и всё звёздное небо внезапно затряслось, все лазурные отцы, все дрейфующие в воздухе облака собрались в одной точке и сформировали объект, подобный гигантскому фонтану. Но это не значит, что всё успокоилось. Со всех сторон, со всех направлений всё продолжало двигаться к центру, фонтан непрерывно рос, становился всё больше и всё выше, его размер постоянно увеличивался, пока, наконец, не достиг высоты в тысячи джан. «Началось!» — сказал мастер меча Линдяньхоу, и в его глазах загорелся странный свет. «Интересно, что привлечёт твоё внимание в этот раз?» В спокойных глазах Тянь Юньзы промелькнул скрытый радужный свет. В этот момент все культиваторы вокруг увидели, как Восточное море начало открываться. Один за другим они глубоко вздохнули и внимательно посмотрели вперёд. В их глазах будто плескались молнии, пока они, уставившись, наблюдали за поднимающимся столбом из лазурной цели. Этот столб сейчас был настолько большим, что казалось, будто он подпирает всё звёздное небо, непоколебимо стоя среди звёзд и планет. Его высота была настолько большой, что обновение ока достигло пределов диапазона возможного для обследования божественным сознанием. Во взгляде Ванолине в этот момент читался шок. Перед ним стоял высоченный лазурный столб, который всё ещё продолжил расти и от которого медленно начало исходить давление, подобное могуществу небес. Это давление медленно вызывало у Ван Лене ощущение, будто сверху на него давят сотни тысяч гор. Он мог даже слушать прерывистые звуки хруста своих костей и рвущихся мышц. «Неимоверно сильно!» Во взгляде Ван Лене вспыхнул свет непоколебимости. Тут же у него на лбу начала сверкать печать, которая спустя мгновение приняла вид серой цы, распространилась на лицо, а затем охватила и всё тело. Как только серая цы покрыла всё тело, Ван Линь тут же почувствовал, что давление, достигшее предела, которого он не мог вынести, внезапно ослабло, и теперь он легко его выдерживал. Подобно Ван Линю, многие культиваторы вокруг испытали чувство бессилия, лица многих побледнели, и им пришлось отступить. Теперь они не смели сделать и шага вперёд. Если бы не помощь старших учителей, то их тела под таким давлением были бы мгновенно вышвырнуты и разрушены. В этот момент перед всеми культиваторами предстала невероятная сцена — который теперь останется в их памяти на всю жизнь. Огромный лазурный столб сейчас внезапно начал разрушаться с громоподобным шумом. Вместе с этим из разрушающегося столба высвобождались лучи красного цвета. Эти лучи распространялись как сумасшедшие. Они даже проходили сквозь тела окружающих культиваторов, разлетаясь во все уголки звёздного неба. По мере разрушения лазурного столба, высвобождающихся красных лучей становилось всё больше и больше, Они вылетали на сумасшедшей скорости и терялись где-то вдали. Сейчас, если смотреть под другим углом, то можно было бы чётко увидеть, что одно из трёх запретных мест планеты Тяньюнь, врата демонического духа Восточного моря, были освещены лазурным и красным светом. Но лазурный свет постепенно рассеивался, заменяясь на бескрайнее красное сияние, но оно не было кроваво-красным, скорее походило на ярко-красные лучи палящего солнца. Красное сияние, распространяясь, было похоже на солнечные лучи, но их центром был центр Восточного моря, испускавший свечение во все стороны. Свет уходил очень далеко, и кроме нескольких людей никто не знал, насколько именно. Некоторые из безлюдных планет вдали от планеты Тианьон в этот момент тоже были окутаны красным светом. Даже неимоверно далёкая планета Судзаку попала в эти лучи, и в этот момент текущая Судзаку, Джо Вутай, я раскрыл глаза после медитации и увидел, что все небо над его головой сейчас абсолютно красное. Планеты еще более далечная Тяньюнь также были освещены красным сиянием врат демонического духа Восточного моря. Это происходило каждые 5000 лет, но никто так и не смог вычислить расстояние, которое покрывало это сияние. Спустя несколько мгновений красный свет остановился, будто достигнул своего предела. Как только это произошло, все места, охваченные им, начали трястись. В звездном небе... На планетах, в пустоте, абсолютно везде все магические оружия, все нефритовые свитки и таблички с техниками, все духовные камни, нефриты бессмертных, скелеты монстров, древние мечи, остаточные сокровища, секретные искусства бессмертных, сокровища древней культивации со всеми материалами, вне зависимости, насколько они качественны, всё, на что попало красное свечение и всё, что не имеет хозяина, в этот миг внезапно задрожало».